Глава 12 Черная форма сидела, как влетая. Штаны со множеством карманов, тонкая водолазка с горлом, облегающая стан, а сверху плотная куртка, даже неплохо. Артур усмехнулся иронией. Криво, но его мечта пополнить ряды траперов сбылась. Ведь сколько себя помнил, он хотел стать трапером. Не потому, что жаждал ловить сумасшедших примитивов а потому что, как и их, его влекла свобода за стенами Церебрума. Бескрайние дикие леса, водоемы, в которых грезишь искупаться, и одиночество, кажущееся несбыточной роскошью. Уйти от круглосуточной суеты, от вечно преследующих глаз, от контроля. Элитному примитиву никогда не стать трапером, так как его удел быть выставочным экспонатом, с набором бесполезных навыков и знаний. Он взял со столика электронную бритву, которой чуть раньше избавился от щетины. Сам себе хитро подмигнул и в следующее мгновение, не задумываясь, провел по голове. Белая курчавая прядь полетела на пол, оголяя основание черепа. Пальцы тут же прошлись по гладкой коже. А так гораздо лучше и, не давая себе больше времени, продолжил избавляться от волос с каким-то диким азартом, приклеив улыбку к губам. Было непонятно, на зло кому-то или в удовольствие себе, но машинка безбожно оголяла голову, издавая противное жужжание. Интересно, что бы сказала Мими, -ми», увидев, что он делает? Притворно схватилась бы за сердце или подняла фальшивую истерику? Наверное, и то, и другое, а, возможно, дала бы этому объяснение в виде очередной болезни, подхваченной Артуром от Илара, своего любимого тренера по плаванию. «Артур?» Парень даже не обернулся и поймал в отражающей поверхности тяжелый взгляд Лемеи. «Кажется, эта вещь предназначалась для иного». Она недовольно поджала губы, чем вызвала в Артуре удивление. Какая разница этому принципалу, как он выглядит? Все равно после того, как он найдет и приведет девчонку, его усыпят. И неважно, что вслух этого никто не озвучил. Его судьбу предрешили еще тогда, когда он показал свою неуправляемость. «Просто подумал, что так я лучше впишусь в предложенную вами роль и стану меньше привлекать внимание ведь наверняка мое лицо знает каждый житель Церебрума. А вы же не хотите, чтобы я провалился лишь из-за того, что толпа не даст мне пройти?» «Твоя правда. Я как-то упустила данный момент из вида. Молодец, мальчик. Вижу, ты настроен серьезно». Женщина вновь натянула на лицо маску безразличия. «Я не для того пришла, чтобы читать «Норовоучение». «Прошу, познакомься, пожалуйста, это Соня, она будет тебе помогать!» Из-за спины принципала появилась темноволосая девушка с длинной косой и в такой же черной форме. На фоне белого костюма Лимеи ее наряд казался кляксой, но в отличие от женщины девушка была примитивом. Это сильно бросалось в глаза, так как Соня нервничала. Ее волнение передавалось импульсом в длинные пальцы, которые отстукивали по левой ноге ритм. Ей как будто не терпелось покончить с официальной частью и куда-нибудь убежать, а, возможно, на нее так влиял принципал. «Очень рад!» — буркнул Артур, не оборачиваясь, и продолжил приводить свою голову в порядок. «Очень миленько!» — подала голос Соня, с любопытством провожая каждое движение его руки. На ее серьезном лице промелькнул намек на улыбку, но как только к ней обернулась Лимея, улыбка исчезла. «Соня, прошу, ознакомь Артура с подробным планом изнанки и покажи место, где, по нашим предположениям, может находиться искомый объект. Потом проводи его в шестой блок для установления датчика» ну а после в столовую. Может, там он наконец поест и перестанет украшать стены шпинатом. Женщина развернулась и проследовала к двери, чтобы уйти, но в последний момент остановилась. «Артур, не забывай, твой успех в обмен на жизнь Майи, так что постарайся». Дверь за принципалом бесшумно закрылась в тот самый момент, как в нее полетела брошенная электронная бритва. Соня, стоявшая на пути, пригнулась. — Ты что, идиот? — Хм, а разве не видно? Девушка закатила глаза, а затем, подобрав несчастный прибор, подошла к парню. — Позволишь? Она будто не заметила его яростный взгляд через отражающую поверхность. — У тебя тут неровно. Можно? Артур не ответил и девушка приняла его молчание за согласие. Бритва вновь заработала, сглаживая неровности за ушами. «Я не знаю, как ты ко всему этому относишься, но для меня это прежде всего работа. Поэтому давай договоримся сразу, ты мне не мешаешь, и у нас все сложится». Артур прищурился. «Знаешь, ты не сильно похожа на трапера». Рука девушки на секунду замерла. «А ты со многими был знаком?» – оскорбилась она. «Нет, но мне казалось, они более...» «Более?» «Более собраны, что ли? У них железное хладнокровие и вид убийцы, а ты слишком хрупкая и нежная, да и лицо смазливое. Ты определенно не траппер». «Ай!» Артур обернулся, болезненно поморщился когда прибор намеренно поранил кожу. «Но заметь, я практически купился». Девушка невозмутимо ответила. «Всегда считала, что ты идиот». «Но моя проницательность говорит об обратном». «Нет, теперь я точно знаю, что ты идиот». Вернув ему бритву, она направилась к выходу. «Ты идешь?» «Подожди, я так и не понял, зачем мне ты?» чтобы не умереть в первые три секунды. Мне кажется, твоя значимость преувеличена, если только твой взгляд не убивает на месте. А он же не убивает. Ухмыльнулся Артур. Девушка поджала губы, но не ответила. Тогда вновь заговорил Артур. Ладно, допустим, ты крута. Тогда зачем вам я? В отличие от тебя, не обладаю особыми навыками. О лимея еще не рассказала?» «Не рассказала что?» «То, что у тебя есть с девчонкой связь, и что ты один ее чувствуешь и можешь найти». «Что за бред?» «Не бред, а правда. Ты думаешь, почему именно тебя попросили ее найти?» «Попросили?» зво так и сквозила в его словах, но девушка проигнорировала его гнев. «Да, вы с ней связаны, вернее, ты с ней». Лимея позже расскажет, как это работает и почему именно ты ее связующий. «А теперь, если ты не против, я отведу тебя в шестой блок, а позже познакомлю с изнанкой. Время поджимает». Она открыла дверь и шагнула в коридор. «Подожди, я не пойму, как я могу быть с кем-то связан, если никогда ее не знал». «Так уж и никогда!» – загадочно уронила Соня. Артур понял, что рассказывать и уточнять она не намерена. Ее губы опять плотно сжались в точности, как у Лемеи, а нетерпеливое постукивание ножкой выдало ее нервозность. «Ну, ты идешь!» Смахнув с плеч пряди волос и взглянув на себя в зеркало, Артур направился следом. Все-таки его любопытство никто не отменял, а ему страсть, как хотелось, узнать побольше об Архии, по крайней мере, больше того, что он знал. А знания его заключались в банкетных залах, в которых проводилось множество бессмысленных мероприятий, последним из которых было празднование его очередной победы. Коридоры оказались пустыми и унылыми, Никаких украшений в виде картин, изысканных мелочей или ярких красок. Все сводилось к трем оттенкам. Светлый потолок, темный пол, стены, которые являли собой что-то среднее. Окна снаружи, подетые морской волной и имевшие ребристую поверхность, изнутри оказались абсолютно гладкими, свидетельствуя о том, что это всего лишь иллюзия, Красивая цифровая иллюзия. Хотя чему удивляться, если сами принципалы по своей сути лишь иллюзия. Тень тех, кого считают примитивными. Копируют наши повадки, привычки, пытаясь думать, как мы, иногда доходя до полного абсурда. Наверняка, если бы они могли, они без колебаний бы отнимали у нас души. Артур! но он проигнорировал девушку. Не удержавшись, он прильнул к одному окну и вгляделся вдаль. От ощущения высоты закружилась голова. Золотые башни, в которых обитала элита и в которых жил он сам, казались крохами. Их острые шпили отражали яркий свет во всех направлениях, заставляя прищуриться. Но не это поразило, а то, что с такой высоты можно было заглянуть за глухую стену, где простирались бескрайние леса. От волнения у Артура перехватило дух. Пальцы непроизвольно сжались, пытаясь поймать невидимое, дотронуться до куска свободы, но встретили преграду. «Артур!» – вновь позвал нетерпеливый голос. «Да-да, идем!» Он опустил голову и на секунду прикрыл глаза прогоняя горечь разочарования. «Пойдем!» Соня потянула его за рукав. «Надеюсь, мы скоро там окажемся». «Где?» Не поняла девушка. «Там, за стеной. Изнанка. Она ведь находится по ту сторону». Девушка не спешила с ответом. В серых глазах проскользнула жалость. Преодолев замешательство, она покачала головой. «Я позже покажу тебе карту, и ты все поймешь». Прямой коридор вывел их к лифту, рядом с которым находилась дверь с надписью «Шестой блок», посторонним вход воспрещен. «Что в шестом блоке?» «Пойдем и сам все увидишь». Но увидеть Артуру ничего не удалось. После того, как Сонин пальчик просканировала система, и они оказались в затемненном коридоре, с матовыми смотровыми стенами, молочно-белыми и абсолютно непрозрачными. Даже отдаленно Артур не мог понять, для чего предназначался блок. В нем было абсолютно пусто и тихо. В нем не сновало множество принципалов с пустыми лицами. Лишь иногда, проходя мимо очередной двери, можно было различить непонятные бормотания, которые больше казались плодом воображения. «Нам сюда!» Девушка толкнула ничем не примечательную дверь и пропустила его внутрь. «О, Артур, дружище! Как я рад тебя видеть!» Артур опешил. Его тело оказалось в плотных объятиях тощего незнакомца, одетого в простую синюю униформу, какую он видел на многих принципалах, встретившихся в коридоре. Только у этого на груди отчетливо вырисовывалась цифра шесть. «Отпусти!» Артур вырвался из цепких рук. В немом недоумении уставился на Рыжего. «Откуда ты меня знаешь?» Он старался вспомнить парнишку, но память молчала, а незнакомец ясности не внес. Глянув на девушку, стоявшую за спиной Артура, он как-то сразу подбочился и стал отрешенным. «Нет, прости, обознался. Проходи и ложись». Но Артур не двинулся с места. «Подождите, ты явно меня узнал». Рыжий раздраженно фыркнул, не оборачиваясь. «Да кто тебя не знает? Твое лицо круглыми сутками передают ретрансляторы». «Артур, давай делай так, как просит Грек, и пойдем обедать». Девушка страдальчески посмотрела на запястье, на котором крепился металлический браслет. Но Артур колебался, понимая, что его водят за нос. Он осмотрел небольшой кабинет без единого окна, в центре которого стоял стол, заваленный всевозможным металлическим хламом. Хлама было столько много, что он там не вмещался и рассыпался на пол. Пока Артур анализировал обстановку, его подвели к узкой кушетке сковали по рукам и ногам. Поймав сожалеющий взгляд Рыжего, он постарался расслабиться. Все равно его еще рано убивать, он же не нашел девчонку. «Давайте, только быстрее!» «Да-да, Артур, не переживай, я постараюсь минимизировать болевые ощущения». После этих слов Артур напрягся. «Что вы собираетесь делать и почему это доверили примитиву?» Артур тяжело сглотнул. «Потому что я лучший!» Самодовольную усмешку с лица Рыжего хотелось стереть, но скованное тело не позволило. Между тем над головой парня заработали мониторы, а в руках Грега появилось лезвие. «Расслабься!» В ухо Артура шепнула Соня. «Это совсем не страшно!» «Не страшно?» Пересохшими губами проговорил парень не узнавая свой голос. Да, закрой глаза и сохраняй спокойствие. Еще ни один человек не умер на этом кресле. Приободрил Рыжий. Ну, по крайней мере, не на этой неделе. Рыжий засмеялся. Шучу, шучу. Что? Но сказать больше ему не дали. Вспышка боли, начавшаяся под подбородком, пронзила все тело. Уже в коридоре Артур тяжело дышал. Пальцы дрожали, как у паралитика, и пытались нащупать то, что в него вживили. «Не старайся, все равно не найдешь». «Зачем? Зачем мне этот датчик?» «Датчик слежения, ничего особенного. А ты что думал, что трапером, да и всем тем примитивам, что позволено работать в архии, зеленый свет? Ну ты и смешон». «Контроль и порядок — вот залог успеха. Так что успокойся и прими как данное, что за тобой наблюдают и тобой манипулируют». С каким-то злорадством произнесла девушка, будто Артур был перед ней в чем-то виноват. Не выходя из шестого сектора, они свернули и остановились возле небольших двустворчатых дверей, отъехавших в стороны. «Сейчас пообедаем, и я покажу тебе карты». В помещении находился один круглый стол, такой, как у него дома. Над столом висело голографическое табло. «Что будешь?» «Мне все равно». Артур упал на один из десяти стульев и осмотрелся по сторонам. Пара окон и больше ничего. «Хорошо, я закажу тебе мясо. Тебе нужно больше белка». Девушка нажала на кнопки, и в тот же миг в центре столешницы образовалась полость, из которой показался поднос с двумя дымящимися тарелками, два стакана апельсинового сока, две свежие испеченные булочки, источающие такой аромат, что в желудке Артура громко крякнуло, и он тоже потянулся за тарелкой. В руках девушки оказался микронакопитель – которые она вставила в электронную панель под столешницей. Меню над столом заребило, сменившись объемным изображением разрушенного города. Есть совсем перехотелось. Артур подался вперед, с любопытством осматривая руины. — Что это? — Это, милый, изнанка. — Изнанка? Я раньше о ней не слышал. — Еще бы! — хмыкнула девушка как будто он являлся идиотом. Это последнее место, о котором должен знать примитив. «Еще одно подтверждение того, что в живых меня не оставят». На это замечание девушка промолчала и отщипнула от булочки кусочек. «Хорошо». Артур собрался с мыслями. «Почему вы думаете, что девчонка там?» «И да, где это там, за стеной?» «Я не могу разобрать!» Соня махнула. «Изнанка находится под землей. Глубоко под землей. Под церебрумом». «Под землей?» Неверующий переспросил парень. «Именно там. И, отвечая на первый твой вопрос, скажу. Ее туда утащила парочка весьма глупых трапперов, которые в скором времени получат по заслугам». «Что-то я ничего не понял. Как трапперы могут не подчиниться? И зачем тогда это?» Артур указал место под подбородком, которое невыносимо зудело. «Зачем датчики?» Соня откинулась на спинку и подогнула под себя ногу. «Ты еще так много не понимаешь!» Загадочно протянула она. «И, кстати, это напрягает!» «Ты не представляешь, как это все напрягает меня!» Соня сощурилась, долго и внимательно разглядывая напряженное лицо. Медленно, будто нарочно, взяла стакан и начала пить, как будто собираясь с мыслями. Когда стук донышка нарушил повисшую тишину, Соня придвинулась ближе, опираясь локтями на стол. «Лемее это не понравится». «Я смогу это пережить». «Но я, возможно, нет». Девушка пристально уставилась на него, притом явно не любуясь, а как будто пробираясь внутрь, пытаясь что-то для себя понять. Когда она подала голос, ставший серьезным и приглушенным, он вздрогнул. «Ты готов ради своей сестренки на все?» «Это очередной тест!» «Ты готов ради своей сестренки на все?» С нажимом переспросила девушка, став такой напряженной, что, казалось, она заискрится. «Да, я готов на все ради Майи!» Очень любопытно на это посмотреть. Во взгляде заплясала насмешка, а в словах засквозила желчь и обида, как будто Артур был лжецом. «Хотя, знаешь, жизнь — странная штука. Возможно, в этот раз ты то, во что ты веришь». Артур не успел осмыслить сказанное или переспросить, как девушка, будто сбросив оковы напряжения, беззаботно затараторила. притом так сухо, будто цитировала самый скучный учебник. «Изнанка — это древний город, первый город богов, который они покинули. Говорят, что «изнанка» была, как бы точно выразиться, экспериментом. Они ее построили, Но что-то их не устроило, поэтому они решили ее оставить. Возможно, поэтому Церебрум такой безупречный. Безупречен для кого? Хотелось уточнить Артуру, но он не стал. Хорошо, тогда скажи, почему об Изнанке никому не известно. Ну, об этом ты и сам можешь догадаться. Примитивам не нужны волнения по поводу скверны. Этот город разрушен и забыт. Зачем будоражить их мозг? Логично? — Логично. Но мне кажется, ты что-то не договариваешь. Девушка наморщила носик. Было видно, что она сомневается, но язык чесался, чтобы поделиться. Изнанка — это место, где куча примитивов живет и размножается незаконно и бесконтрольно, порождая скверну, то есть болезни, разрушения и хаос. Хаос, разрушение. Разрушение своей души. Они, не видящие гармонии, не живущие в ней, стали разлагаться. Их души прогнили, и они лишь сумрад нашего вида, но не что-то цельное. Если честно, это убогое зрелище. Их жизни можно вставлять в научные фильмы и рассказывать, что бывает с примитивами, когда они получают независимость. Это жутко. Но почему принципалы не уничтожат это место, если оно так отвратительно? Невозможно. Церебрум построен над изнанкой. И если его уничтожить, наш город падет вместе с ней. Хорошо. Если нельзя его уничтожить, почему принципалы ее не зачистят? А вот это уже вопрос не ко мне. Артур с возросшим любопытством обратил взор на картинку. Надо же, он никогда не задумывался, что принципалы построили что-то, а потом сами разрушили. Уму непостижимо. А самое любопытное во всей истории – это примитивы, живущие под землей. Значит, траперы увели девчонку под землю. Да, решили продать. Все-таки некоторые люди беспросветно тупы. «Люди?» «Ой, то есть примитивы!» Девушка нервно хихикнула. «Примитивы, конечно!» «Я хотела сказать примитивы!» «Хорошо! Но почему траперам удалось увести ее под землю? Как?» «Очень просто! На самом деле траперам дается немного больше вольностей, чем обычным примитивам!» «И спускать изнанку одна из них?» «Конечно, нет!» Но они думают именно так. Мнимая свобода в обмен на безраздельную преданность. Примитиву на самом деле не так много надо. Девушка пожала плечами, как будто рассказывала об очевидных вещах. «Хорошо, но почему не приказать им ее вернуть? Что вам мешает?» «Мешает то, что они ее потеряли, и теперь нам предстоит ее отыскать, вернее тебе». Девушка ткнула в него пальцем. Артур на секунду задумался. «Каким образом? Объясни, пожалуйста, еще раз. Если вкратце, ты можешь ее чувствовать. Я уже говорила». «Да, но ты не сказала, почему я?» Теперь он ткнул пальцем в нее. «Да потому...» «Соня...» Девушка тут же закрыла рот, вытягиваясь по струнке. Нервозность вернулась. Пальцы вновь забарабанили по ноге. «Я думаю, достаточно». В комнату вошла Лимея и прогнала девушку красноречивым взглядом. «Если бы я знала, что Соня такая болтливая, давно подрезала бы ее длинный язычок». Женщина засмеялась. «Если хотите знать, то это я ее заставил. Наказывайте меня». Принципал презрительно фыркнула. Ее пальчики в белых перчатках подхватили его под руку. «Так уж и заставил!» «Да, я!» Тс, Прежде чем ты продолжишь бессмысленный поток слов, я хочу, чтобы кое-что понимал». Артур замолчал, направился за принципалом. Они вышли из шестого сектора, зашли в лифт и спустились на нем на первый этаж. Там перешли в лифт поменьше и продолжили спускаться. Артуру показалось, что они спускаются в изнанку, но когда двери открылись, он понял, что они еще находятся в архии, в которой никак не ожидал увидеть того, что сидело в закрытом помещении и бросалось на панорамное окно. Это был не человек и не зверь что-то среднее, бесполое. Сморщенное существо с удлиненными и худыми конечностями, с заостренными прогнившими зубами и с отсутствием осмысленности во взгляде. «Что это?» – испуганно спросил Артур, не находя в себе силы отвести от чудовища взгляд, которая, будто почувствовав пришлых, застыла, навострила заостренные уши и стала принюхиваться. «Внизу их называют падальщиками», но на самом деле это скверно. То, чем заражается примитивный мозг, если начинает заблуждаться и отходить от системы. Системы Церебрума. Системы, в которой каждый примитив находится под охраной более опытного и разумного существа. Ты думал, принципалы ради удовольствия берут на воспитание примитива? Артур нахмурился. Нет, милый. Это наша обязанность – оберегать и заботиться о своих детях. Она брезгливо сморщилась, а потом перевела пристальный взгляд на Артура. «Ведь взамен мы просим немного, всего лишь не ставить под сомнение методы нашего воспитания и полностью подчиняться. Контроль – это маленькая цена за то, чтобы уберечь от ужаса, который ты видишь в этой комнате». «Это неправда!» Артур затряс головой, как будто хотел скинуть на вождение и не видеть жуткого существа, сорта которого стекала желтая слюна. Ведь примитивы слишком глупы, чтобы уметь правильно распорядиться с так называемой свободой и изнанка тому подтверждение. И сейчас я говорю не о скверне и не об этом существе, а о том, что стало с городом, в котором примитивом давалась свобода. «Ты думаешь, руины – это наша вина? Ты думаешь, мы виноваты в том, что древний город стал лишь воспоминанием? Нет. На самом деле в его уничтожении виноваты вы. Вы – глупые существа. Амбиции, самовлюбленность, жадность ведут к расприям, войнам, болезням. Вы сами себя уничтожили». Вы и есть скверно, Вы – зараза, которую стоило остановить. Что самое важное, вы этого не понимаете. Женщина перевела дух. Мы могли бы в древности жить на равных, но вы сами все уничтожили, не оставили нам выбора. Подумай об этом, когда тебя вновь посетят глупые идеи, или ты начнешь сомневаться в Церебруме, особенно там, внизу. Не обманывайся и не ведись на уловки тех, кто еще жив. Это ненадолго».